Хорошая пара. Рублей триста, — подумал Шталь, глядя мимо спины кучера, накрытых сеткой лошадей. Славно идут. Триста рублей, никак не меньше. У левой селезенка играет. Да, надо, надо завести выезд. Дешевы лошади на юге. С чего этот пьяный черт взял, что я грузин? А обижаться на него не стоило. не обиделся же барон бенниксон за немецкую образину это стоит ишака так вот он какой бенниксон говорят храбрейший заслуженный генерал неман верхом в бою переплыл он не русский немец а немецкий с немецкой службы перешел на наш нельзя сказать немецкий немец а как же надо Пароль «Граф Палин» — это хорошо, прекрасный пароль. Вспоминать будет приятно. Ну, ежели доведется вспоминать. Ну, я теперь совершенно не боюсь. Неужто я мог хоть на секунду помыслить о доносе? Не иначе, как дьявольское наваждение, — думал он, вздрагивая. Он там, в передней, отлично мог с пьяных глаз рубануть меня палашом. Эдако и хватит пополам разрубит. Почему, однако, Зубов нынче с палашом? Неужто для этого? Жаль, не взял я палаша. Впрочем, Бенниксон тоже при шпаге, как я. Ну что ж, об этом думать там будет видно. Шталь действительно больше не думал о том, что должно произойти ночью. К собственному удивлению он пришел в оживленное, почти веселое настроение дух. Так бывало в училище, он неделями волновался перед экзаменом, а в экзаменационную комнату входил совершенно спокойно. Сани, сворачивая, замедлили ход на вымершем Невском проспекте. Сверкнули фонари. В морозном воздухе запахло горелым маслом. Будочники вытянулись, стукнув алебардами. Высокий полицейский офицер сбежал с крыльца к остановившимся саням, вглядываясь в седока маленькими глазками. «Граф пален на удачу сказал Шталь. Он не знал, нужен ли здесь пароль, но эти слова могли подходить и без пароля. На крыльце под фонарем Шталь с изумлением увидел Иванчука. «Он-то здесь зачем?» «Это еще что!» Первым инстинктивным движением Шталь... подвинулся в санях за спину извозчика, так, чтобы Иванчук его не видел. «Ежели к его сиятельству, — сказал, отдавая честь полицейский, — то они у его превосходительства генерала Талызина просили туда пожаловать. Извольте знать квартиру на Миллионной в Лейбкомпанском корпусе». «Неужели опоздал? И без меня все сделают, — подумал Шталь, не то с надеждой, не то с огорчением». Теперь ему было бы отчасти и неприятно, если бы все сделали без него. Нет, на ужин опоздал, а на то не мог опоздать. Зубов с Бенниксоном приедут только в полночь. Он еще о себя спросил, не будет ли благоразумно показаться Иванчуку. Однако не выдержал и немного поколебавшись, окликнул своего приятеля. Иванчук сорвался с места, едва не упал, поскользнувшись на обледенелых ступеньках, и торопливо подошел к саням. Даже при тусклом свете фонарей было видно, что он дрожит всем телом и что лицо у него совершенно синее. А-а-а! И ты! Ты тоже? — Я... Что ж это? — стуча зубами, говорил Иванчук. От его обычной самоуверенности ничего не оставалось. Он даже не пытался скрыть свою растерянность, которая почему-то успокоила и обрадовала Шталя. Он никогда не видал своего приятеля в таком состоянии. — Ты здесь зачем? — Я... Право, странно, ты не поверишь. — Так ты тоже? — Граф приказал тебе ехать к Талызину. — Ну, то есть не тебе, а вам всем. — ну ты понимаешь, а? Мое положение глупое, так ты и тоже...»